«Спасибо», — грациозно качнула девочка своими рыжими косичками. «В следующий раз я принесу ему кусочек самой дорогой, самой вкусной рыбы». «Что она там бормочет?» — скривил рожу кот. «Она говорит, что в следующий раз принесет тебе на обед пару жареных гвоздей, острых и без шляпок. Я всегда знала, что мерзкие собаки заводят себе таких же мерзких хозяев». Кот высокомерно поднял хвост трубой и удалился в свой угол. «А что он сказал?» Он сказал, что никогда не надо разговаривать с незнакомыми дураками. Дурак всякую новость считает очередной истиной, в то время как мудрец всякую новую истину считает всего лишь очередной глупостью. «Ай, какой умный кот!» — удивилась девочка. «Подойди ко мне поближе!» — попросил ее Джерри. Зеленые бансики в рыжих косичках склонились на самой головой Джерри. «А славно мы с тобой прокатились на этом автомобиле!» — сказал Джерри. «Будет что вспомнить!» И о чем рассказать, добавила девочка. «Знаешь, — сказал Джерри, — когда я выйду отсюда, я выступлю в Конгрессе штата с предложением наряду с орденом за храбрость учредить орден почетного синяка. Многие спрашивают, как стать друзьями. Очень просто. Надо вместе рассмеяться только и всего. Что они и сделали». А через три дня в коридоре раздался голос санитара. «Джерри — главному врачу». Джерри полетел, притормаживая при каждом взмахе, так как хорошо знал, что за хорошее поведение туда не вызывают. Главный врач спросил его, «Джерри, что у тебя лучше получается, говорить самому или слушать то, что говорят другие?» «Конечно говорить, сэр, как у всех людей. Твой ответ убеждает меня в том, что ты меня поймешь». «Что случилось, сэр? Я в чем-нибудь провинился?» «Пока еще нет, но поверь мне, после этого ранения тебе нужно было бы пожить немного на природе». «Я городской попугай, сэр. Чтобы жить в городе, надо иметь крепкое здоровье, но здоровье в городе не продается». «Это ссылка, сэр?» не это всего лишь ссылка на данные экологов». Хм. «Могу ли я воспринимать этот Никак. приказ врача как совет друга?» «Спросил Джерри». «Безусловно. Тебя ждут великие дела, Джерри. Не исключено, что когда-нибудь мы назовем этот госпиталь твоим именем. И, может быть, именно тебе удастся раскрыть так и нераскрытую до сих пор тайну всех тайн. Кто кого делает? Великие люди, великие дела? Или великие дела великих людей?» — Я, конечно, польщу, сэр, но считаю, что называть госпиталь моим именем — это не совсем скромно. Лучше назовите его просто Госпиталь Великого Попугая. — Хорошо, я подумаю, Джерри. Вот тебе пропуск, вставишь эту карточку в дверь на выходе госпиталя. Э, — Извините, сэр, но если это возможно, я предпочел бы вылететь в окно. Главный врач строго улыбнулся. — Ну, хорошо. И хотя это категорически запрещено, но своим подвигом ты заслужил это право, Джерри. Жорка распахнулась, и Джерри вылетел в мир городского шума, дыма, смрада, грохота и неистовой музыки. на Навстречу быть может еще никому неведомым приключениям. Глава 3 Новые друзья. Госпиталь остался за хвостом, и все неприятности тоже, если бы не рецепт. В самый последний момент главный врач успел сунуть ему в лапку клочок бумаги. Да так ловко, что Джерри даже не успел увернуться. Что делать? Пришлось прочесть. А там черным по белому было написано «Рецепт, диагноз, чрезмерность, активенус, лекарство. Три дня ни во что не вмешиваться». И печать, а печать — дело серьезное, с печатью не очень-то поспоришь. Вы когда-нибудь пробовали три дня, ни во что не вмешиваться. Попробуйте, попробуйте. К концу третьего дня вы взорветесь, как паровой котел или как атомная бомба, с дурным характером. А Джерри терпел. Третий день летал он вдоль реки, среди неслыханной красоты, которая уже порядком стала ему надоедать. Лезящая навстречу ворона спросила его. — Куда ты летишь, попугай? — Не знаю, — ответил Джерри. — А в какую сторону? — В сторону той стороны, куда я лечу. «А зачем?» «Затем, чтобы узнать, там зачем я туда лечу». «И у тебя нет никаких дел?» — удивился Ворона. «Никаких, кроме одного». «Какое же это дело?» «Три дня ничего не делать. Сегодня как раз третий день». «Значит, сегодня у тебя последний день свободы?» да — И завтра ты снова будешь таким же, как все мы. Будь здоров, попугай, могу тебя на прощание дать один хороший совет, совершенно бесплатно. — Если бесплатно, то давай, — засмеялся Джерри. — На твоем месте я бы одевалась чуть скромнее. Такие, как ты, слишком заметны для тех, кто умеет стрелять. «Ты права, ворона!» — сказал ей Джерри. «Ну, тогда и ты прав, попугай!» «Первый раз в жизни встречаю такую мерлюбивую ворону!» — взвился Джерри. Удивился и полетел дальше. Он старался не смотреть вниз, чтобы не замечать, что там происходит. Но все-таки увидел, как внизу, возле куста, отчаянно дрались два енота. «Осень, но ну, ну. Интересно, из-за чего можно драться осенью, когда вокруг так много еды?» «Эй ты!» — крикнул Джерри. «Нет, не ты, а тот, у кого на носу два пятна. Ага, вот ты!»